Поэтому солдат прибавил. — Господин Шевалье, офицер проверяет посты. Я доложу о вас господину де Сен-Реми, дворецкому. — Де Сен-Реми? — повторил всадник краснее. — Вы его знаете? — Знаю. Сообщите ему поскорее, чтобы обо мне тотчас доложили его высочеству. — Значит, дело должно быть спешное, — сказал солдат, как бы про себя, но надеясь на ответ. Всадник кивнул головой. В таком случае, — продолжал часовой, — я сам пойду к дворецкому. Тем временем молодой человек спрыгнул на землю, и, покуда другие солдаты с любопытством следили за каждым движением статной лошади, принадлежащей новоприбывшему, часовой, отошедший было на несколько шагов, вновь вернулся, чтобы промолвить. «Позвольте узнать ваше имя». «Викон де Бражелон, от его высочества принца Конде». Солдат низко поклонился, и как будто имя победителя прирокруа Рокруа его, взбежал под ступеням лестницы в переднюю. Не успел Виконт Доброжилон привязать лошадь к железным перилам крыльца, как к нему выбежал запыхавшийся Сен-Реми, придерживая одной рукой толстый живот, а другой, рассекая воздух, как гребец рассекает воду веслом. «Виконт!» «Вы здесь, в Блуа!» — воскликнул он. «Какое чудо! Здравствуйте, господин Рауль, здравствуйте!» «Мое почтение, господин де Сен-Реми!» «Как госпожа де Лаваль!» И «Я хочу сказать, как госпожа де Сен-Реми будет счастлива, когда увидит вас!» «Но пойдемте, его высочество завтракает!» «Надо ли тревожить его? Дело у вас важное?» «Да как сказать!» «Возможно, что минута промедления не понравится его высочеству!» Если так нарушим правила, пойдемте, Виконт. Впрочем, его высочество сегодня в духе, и при том вы привезли нам новости, очень важные, и, вероятно, хорошие, самые приятные. Так идемте скорее, как можно скорее, вскричал Добряк, поправляя на ходу свой костюм. Рауль шел за ним со шляпой в руке, немного смущенный торжественным звоном шпор по паркету огромных зал. Как только он вошел во дворец, В знакомом нам окне опять показались головки, и оживленный шепот выдал волнение девушек. Видимо, они приняли какое-то решение, потому что черноволосая головка исчезла, а белокурая осталась в окне, прячась за цветами и внимательно глядя сквозь листья на крыльцо, по которому Виконт вошел во дворец. Между тем Виконт, явившийся причиной всех этих волнений, шел следом за дворецким. По донесшемуся к нему шуму торопливых шагов, аромату вин и кушаней, звону бокалов и посуды, он понял, что приближается к цели. Пажи, служители и лакеи, находившиеся в комнате перед столовой, встретили гостя с учтивостью этого края, вошедшие в пословицу. Некоторые были знакомы с Раулем, и почти все знали, что он приехал из Парижа. Можно сказать, что его появление нарушило на минуту перемену блюд. Паж, наливавший вино его высочеству, услышав звон шпор в соседней комнате, обернулся с детским любопытством и не заметил, что льет вино уже не в стакан герцога, а на скатерть. Герцогиня, не столь поглощенная своими мыслями, как ее достославный супруг, заметила рассеянность пажа. «Что такое?» — спросила она. «Что такое?» — повторил герцог. «Что там случилось?» Сен-Реми воспользовался удобной минутой и просунул голову в дверь. «Зачем меня беспокоит спросил герцог, кладя на тарелку солидный кусок одного из самых огромных лососей, которые когда-либо поднимались вверх в полуаре, дабы попасться на удочку где-то между Пенберг и Сент-Назар. Приехал курьер из Парижа. «Но он может подождать, пока завтрак из Парижа?» — удивился герцог, роняя вилку. «Курьер из Парижа, — говорите вы. А от кого?» «От принца» поспешил сообщить дворецкий. Принцем называли в те времена принца Конде. «Курьер от принца?» сказал герцог с беспокойством, замеченным всеми присутствующими и удвоившим общее любопытство. У герцога мелькнула, быть может, мысль, что вернулись в те блаженные времена заговоров, когда каждый стук двери приводил его в волнение, каждое письмо заключало в себе государственную тайну. Каждый курьер был орудием опасной и запутанной интриги. Может быть, самое имя великого принца встало под сводами Блуазского замка «Точно привидение».